Им посылка, куму благодарность. Такая сделка вполне устраивает власти. Это начинается еще под следствием. Следователи сами уговаривают арестованных взять на себя какое-нибудь нераскрытое дело, чтобы списать его. Возьми на себя еще пару краж. Какая тебе разница? У тебя их четыре, будет шесть. Взамен обещает какую-нибудь поблажку, а то и просто водки приносят Не согласишься добром, начнут выколачивать признание силой. Следствие в милиции штука свирепая. С них требуют стопроцентного раскрытия преступления а как еще этого добиться? А у каждого барака тоже стенд с фотографиями доска передовиков производства. Только в отличие от обычного завода, глядят с этих фотографий не ударницы коммунистического труда в косыночках, а стриженные уголовные рожи. Запомни сам, скажи другому, что честный труд «Дорога к дому» написана аршинными буквами, как и в любом другом лагере. А огромная красная доска в центре зоны. Мы, осужденные, как и весь советский народ, обязуемся выполнить, перевыполнить, догнать, перегнать. И опять-таки у каждого барака под стеклом своя стенгазета, выполненная стараниями, вставших на путь исправления. Осужденные, Иванов и Петров, хорошо трудятся, перевыполняют норму, они встали на путь исправления и являются членами секции внутреннего порядка. А осужденные Сидоров и Федоров уклоняются от работы, не выполняют норму и нарушают режим содержания. За это они водворены в ШИЗО на 10 суток. Тут же и карикатура. Сидоров и Федоров за решеткой. Впрочем, Исправившиеся по-настоящему никогда не работают. Начальство устраивает их на такую работу, где проценты идут безо всяких усилий. Так уж устроена работа в лагере, что на одной должности можно ничего не делать, а 150% обеспечены, на другой же весь день вкалывай, дай бог, 70%. Первое, что мне бросилось в глаза, когда привезли в лагерь, обилие людей с красными нарукавными повязками, нашивками, треугольниками, ромбами и тому подобное. Их половина, если не больше. Когда я попал в 1973 году в Лагерь, политический лагерь, там повязочников не было. Даже полицаи, осужденные за сотрудничество с немцами, а теперь сотрудничавшие с лагеренным начальством и входившие в какой-то там совет коллектива, предпочитали скрывать это, темнили и повязки надевать не решались. Это СВП, секция внутреннего порядка. Как говорят в лагере, сука выпрашивает половинку твердо встали на путь исправления, активно участвуют в общественной жизни. Все это напишет начальство в ходатайстве об их досрочном освобождении через половину или две трети срока, в зависимости от статьи. А на самом деле сотрудничают с администрацией, наводят угодные ей порядки, доносят носолагерников. И все это оформлено как самодеятельная организация заключенных своего рода самоуправление. На деле, однако, ни о каком самоуправлении и речи нет. Есть просто подручное начальство, работающее за досрочное освобождение. И, конечно, им все дозволено. Он тебя ударит, ничего, ты его ударишь. дробь 77.1 Терроризирование заключенных, вставших на путь исправления от 8 до 15 лет или расстрел. Естественно, именно они вставшие на путь исправления и терроризируют лагеренное население с благословения начальства. Террор нарастает, доходя до такой точки, когда это уже становится нестерпимо. Тогда происходит лагерное восстание, вспыхивает бунт, кого-то из исправившихся убирают, кого-то калечат, дубасят колями, кромсают ножами, и они, спасаясь, Выпрыгивают на запретку под охрану пулеметов или бегут на вахту искать спасения у своих хозяев. Иногда восставшие поджигают бараки и прочие лагерные сооружения. Лагерная традиция запрещает поджигать только столовую и санчасти. Какое-то время лагерь стоит в осаде с усиленными караулами на вышках, а затем дополнительно вызванные солдаты входят в зону и подавляют бунт. Начинается следствие, волнует зачинщиков и основных виновников, судит их показательным судом, обычно здесь же, в лагере, и приговаривают к расстрелу или добавляет срок